сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской: "Спрячу, сынок, спрячу. Может, ещё приедешь?" И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: "Мальчик, воды". И посетитель видел, как под зеркальником протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределённо угрожающий шёпот: "Вот, погоди". Это значило, что сонливый мальчик разлил воду.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 Вот черти, что б им повылазило? Кто черти? Да так, все. Мимо проезжал автобус и своим мощным громыханием заглушал голоса мальчиков, и тот отдалённый жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара, там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.